Глава третья. Когда все животные были накормлены, я снова начал косить траву. Благо ее, вокруг моего жилища на отшибе деревни было еще полно. В этот раз решил косить ближе к реке. И как только приступил к работе, буквально через несколько секунд мое чувство опасности забило тревогу. Причем все мои инстинкты кричали о том, что я в смертельной опасности, а по спине пробежал холодок. Я невольно проглотил ком, застрявший у меня в горле и поудобнее перехватил древко косы. На данный момент это единственное оружие, коим я мог воспользоваться, если на меня вдруг нападут. Хотя если верить моим инстинктам, то обычная коса мне вряд ли бы чем смогла помочь. Такое чувство, как сейчас, я не испытывал уже очень долго, и все те разы, когда мои инстинкты вот так предупреждали меня о неминуемой опасности, заканчивались для меня крайне печально. Я умирал. А тем временем я даже перестал дышать. Каждая секунда казалась вечностью. Но что самое интересное, лаки и мрак вели себя обычно и лежали на земле. Как, впрочем, и черных, который крутился вокруг самого крупного брата в юге и пытался цапнуть его за хвост. Мрак же просто меланхолично им махал, не обращая на щенка никакого внимания. Я сделал глубокий вдох и начал медленно поворачиваться в сторону, откуда чувствовал опасность. И, разумеется, исходила она из гибельного леса, будь он не ладен. При этом я все больше и больше начинал верить, почему он так называется. Но вот что странно. Стоило мне повернуться к лесу, как мое чувство опасности сразу отключило тревогу, а инстинкты замолчали. «Да что, черт побери, здесь происходит?» Я выпустил из рук косу и упал на колени. Сердце до сих пор бешено колотилось, руки дрожали, а по телу стекал липкий и холодный пот. И только сейчас, почувствовав, что со мной что-то не так, братья Белоснежной принцессы вскочили и подошли ко мне. Все нормально», — произнёс я, когда мрак и лаки легли рядом, поджав хвосты и опустив уши. Я погладил их по макушкам, а затем сделал глубокий вдох, окончательно успокаиваясь. Не знаю, кто или что это было, но я точно знал, что мне с этой сущностью не совладать. Но что ей от меня понадобилось? Усаживаясь на только что скошенную траву, задал вопрос самому себе. Уверен, если бы нечто из гибельного леса хотело меня убить, то уже сделало бы это. А еще я почему-то верил, что мой загадочный наблюдатель связан с той сущностью, которая заставила все мои инстинкты просто кричать о том, что мне угрожает смертельная опасность. Да уж, ну и соседи мне достались, подумал я и тяжело вздохнул. Удружила мне богиня. Спасибо тебе огромное. Я откинулся назад и лег на траву. Мрак и лаки сразу же улеглись рядом со мной, а черных продолжил носиться вокруг. Энергии у него было хоть отбавляй. У меня же желание косить дальше полностью улетучилось. Я положил руки под голову и посмотрел на небо. Странно, но мне почему-то сразу вспомнился тот день, когда я стал героем. Помнится, так же лежал и смотрел на звезды, которые только-только начали проявляться на небосклоне. Правда, тогда я лежал в собственной луже крови и умирал. «Да. Тогда же впервые и встретился с владыкой демонов и проиграл. И это поражение стало мне очень хорошим уроком на все последующие моей жизни. Ладно. Я резко принял сидячее положение, и лаки с мраком тоже вскочили. Все хорошо», — погладил по макушкам своих псов, после чего поднялся на ноги. «Возвращаемся», — скомандовал питомцем, кивая в сторону дома. Через пару минут я уже сидел на лавке и наблюдал за поросятами, которые продолжали рыть своими пятачками землю в поисках чего-нибудь съестного. И чего им просто не лежится? Ведь я кормил их недавно, и они должны быть сытыми. Забавные существа. Усмехнулся я и, поднявшись с лавки, подошел к огороду и сорвал с ветки несколько стручков фасоли, куст который и так уже ломился от многочисленных побегов на нем. «Держи!» Я протянул угощение сначала свинке, а затем их хряку который уже начал становиться больше, чем его сестра. «Хм, а ведь их нельзя спаривать», — подумал я, глядя на поросят, которые, издавая довольное похрюкивание, с удовольствием жевали фасоль. «Если я хочу здоровое потомство, то мне нужно купить поросят у какой-нибудь другой семьи. И я думаю, что есть у меня одна на примете». «Ладно, всем этим займусь завтра». Решил я, после чего зашел домой и, убрав всю еду, которую получил у Финна, в одно место, отгородил ее кусками досок, которые подобрал заранее, чтобы за ночь поросята ничего не съели и не попортили. «Ну, а теперь можно и спать ложиться», — буркнул себе под нос, после чего еще раз вышел на улицу и посмотрел на место работы Алана и его людей. Судя по тому, что они вновь достали осветительные кристаллы, бригада плотников, ну или кем там они все были, собиралась работать всю ночь. его отсюда!» — поймав на себе мой взгляд, подозвал меня Алан. Я подошел к своему будущему хлеву и был приятно удивлен проделанной работой. Сооружение, где я собирался держать поросят и теленка, стало практически в два раза больше, чем было построено изначально. Да и судя по тому, как доски аккуратно прилегали друг к другу, работники-старосты действительно делали свою работу на совесть. Мне даже стало интересно, как бывшие военные научились такому уровню ремесла в плотницком деле. Одно дело, как Бернар заниматься этим всю жизнь, и другое Посвятить себя воинскому делу, а затем стать плотником. Надо будет узнать об этом. Например, у Рихара, который ко мне хорошо относился, даже несмотря на то, что состоялось наше первое с ним знакомство. «Чего?» — тем временем спросил я, глядя на Алана снизу вверх, так как он практически уже заканчивал крышу. «В ночь сегодня снова работаем». «Хорошо, вы мне не мешаете», — спокойно ответил я. «Отлично, завтра утром можно будет уже принимать работу». «А вот это отличная новость», — улыбнулся я. «Хорошо и быстро работаете. Сколько ты этим уже занимаешься?» «Неважно», — хмыкнул Алан. «Ладно, надо дальше работать», — произнес он, возвращаясь к своему делу. Как всегда, немногословен. И неудивительно, учитывая его военное прошлое. Я не стал ему мешать, поэтому вернулся на лавку, где еще немного посидел, а затем отправился спать. Несмотря на то, что время было не позднее, я предпочел пораньше лечь, чтобы пораньше проснуться. В последнее время я практически не медитировал, и нужно было наверстать упущенное. Духовное древо лучше всего росло именно за счет медитации, а я не собирался останавливаться всего лишь на двух лепестках. В идеале культивировать большое и прочное духовное дерево, но пока об этом лишь оставалось мечтать. Слишком много дел на ферме, и для духовного развития времени совершенно не хватало. Но я не унывал. У меня все еще впереди, именно на этой мысли и закрыл глаза. стоило только это сделать, как мое сознание сразу же погрузилось в глубокий сон Интерлюдия Айра летела по небу и с высоты птичьего полета разглядывала лес, который простирался далеко на север, гранича со снежными землями. Раньше она часто любила проводить там время, но за последние несколько веков все сильно изменилось. Во всем были виноваты люди. Они настроили там свои города и деревни, и теперь лишь в отдаленных снежных пиках можно найти покой Дриаде, которая очень любила уединение. И да, Айра не ненавидела людей. Скорее, ей на них было просто наплевать. Если они не мешали, то она никогда о них не задумывалась. Во всяком случае, так было раньше. Пока не появился этот странный человек, на границе древнего леса. Именно так назывался этот лес, и никак иначе. Особенно ему не подходило название «Гибельный», ведь в его чащах было столько разной жизни, сколько не сыскать уже нигде. И все это удалось сохранить только благодаря отцу Айра, который защищал лес, причем не только от людей. Хватало и других угроз, особенно от нежить из западных земель. Ожившие мертвяки совсем распоясались, а некромант, что их поднял?» Айра покачала головой, отгоняя от себя мысли о нем. А тем временем, пока она летела, показалась уже кромка леса, а значит и до владений этого странного человека совсем недалеко. Вскоре опушка уже осталась у Айры за спиной, и перед ней предстало небольшое поле, по которому текла речушка под названием Иши, что с ее родного языка переводилось как «быстрая». Во всяком случае, так речка называлась среди тех, кто жил в древнем лесу ведь свое начало она брала практически из его сердца. Стоило же Айра пролететь еще дальше, как она увидела дом странного человека. А еще... «Этого не может быть», — подумала Дриада, когда внизу увидела цветы столь прекрасные, что она не могла просто пролететь мимо них. Начав снижаться, Айра опустилась на крышу дома странного человека, который, как оказалось, был здесь не один. Были здесь и другие представители его рода. Они что-то строили, но что именно Айре было неинтересно. Все ее внимание захватили цветы, которые ее народ называл «голубоглазки». И эти цветы имели сакральное значение для ее народа, ведь они росли только там, где свой покой находили дриады. И Айра знала, где этот странный человек взял их. Небольшая полянка, практически на опушке древнего леса, стала пристанищем для тела одной из ее многочисленных сестер. Аои, а именно так звали Дриаду, погибла. И в этом был виноват человек. Это произошло очень давно. Но Айра до сих пор... Но Айра до сих пор помнила, как страшен был ее отец в гневе и к чему в итоге все это привело. Но сейчас это не важно. Айра просто наслаждалась видом голубоглазок, которые почему-то не завяли, Стоило им покинуть полянку, где нашла свой вечный покой Аои. Наоборот, судя по их виду, голубоглазкам здесь очень даже нравилось, и Дриада никак не могла понять, почему. «Надо подлететь поближе», — подумала аэра, после чего, расправив крылья, вспорхнула на странную композицию, состоящую из тыквы и палок, на которую зачем-то надели старые вещи. «Странные эти создания, люди!» Улыбнулась она, глядя на цветы и вдыхая их чудесный запах. Еще Айра не могла не заметить, как голубоглазки полюбили многочисленные насекомые, часть из которых была из древнего леса. Она легко могла это определить, будучи дриадой. В принципе, по желанию могла даже с ними поговорить, но сейчас это было ей неинтересно. Да и общаться с насекомыми она никогда не любила. Они слишком примитивны, и их поток сознания был очень ограничен. Другое дело — животные, которые, к слову, были у странного человека, и, как и сам человек, они были не совсем обычными. Айра сидела на пугале и смотрела на трех молодых собак — белоснежная, рыжая и черная с рыжими подпалинами — и никак не могла поверить своим глазам. Перед ней вовсе не были обычные собаки-людей. В каждом из этой троицы была внутренняя энергия, присущая только магическим существам. «Как он смог вырастить их такими?» — подумала Айра, а затем повернула голову в сторону жилища странного человека. «И кто он вообще такой?» — появилась в ее голове мысль, которая не давала покоя. «Может, расспросить у них?» Она посмотрела вниз. Там прямо на траве лежали загадочные магические животные, которые, судя по всему, охраняли земли странного человека. При этом двое из них вели себя спокойно, а вот та, что была белоснежной, не сводила с Айра глаз. «Нет, не сегодня», — покачала головой она. «Ведь чтобы поговорить с собаками странного человека, нужно принять свой истинный облик, а делать ей этого было нельзя. Во всяком случае, не при людях, которые что-то строили». Почему-то мысль о том, что она покажет себя странному человеку, Айра совсем не волновала а тем временем ночь уже окончательно опустилась на Землю, и Луна забрала свои права на небосводе у Солнца. Вот это да! Каким же было удивление Дриады, когда она заметила, что бутоны голубоглазки под лунным светом начали немного светиться, источая холодный голубой свет, который, правда, тонул в свете магических кристаллов людей. Посмотреть бы на этот свет без них, подумала Айра, косясь на кристаллы. Она бы и без проблем смогла их потушить, но для этого ей снова бы пришлось принять свой истинный облик. «Не сегодня», — решила она, и, взмахнув крыльями, взлетела и вновь приземлилась на крышу дома. «Жаль, человек уже спит», — подумала Айра и осмотрелась по сторонам. «Странно. На его землях она не чувствовала себя чужой, как это было на других землях, принадлежащих людям. Нет, наоборот». Айра чувствовала себя здесь как дома, и это было очень необычно. Бросив последний взгляд на голубоглазкий и внутренне улыбнувшись, птица взлетела в ночное небо. Ее путь лежал к сердцу древнего леса, где был ее дом. А хорошо у него. Надо будет почаще навещать этого странного человека.